«Пожалуйте», — пригласил он Огородова и оглядел улицу, нет ли еще посетителей, а, пропуская его мимо себя, добавил, «Ксенофон Палыч Скорохватов, ф а м и л ь нашего исправника, понял? Они сейчас спустятся. Канунное дело, у нас, но не и дверь на заложке». Огородов поставил чемодан на скамейку рядом с ведрами и увидел, как по широкой лестнице Спускался усатый офицер, тоже в мундире, но в золотых погонах. Он на ходу застегивался и приглаживал шевелюру. Ловкие в обтяжку сапожки на нем празднично поскрипывали. Солдат бросился к внутренним дверям и рывком растворил их. Сам вытянулся во фронт, кося глазами на исправника. «Здравствуй, здравствуй, Огородов!» — закричал исправник, еще не дойдя до нижней ступеньки — и громко, как испугача, щелкнул пальцами. «А то я не знаю, что и докладывать по начальству. Нету и нету». Он подал руку с е м ё н у и, откинувшись на сторону, стал рассматривать его. «А бумага давно получена. Хорошо теперь. Некрасивая штука, с е м ё н Огородов. Домой и по этапу». Они прошли через приемную с дощатым барьером и низким потолком, на котором висела лампа с чистым стеклом. Пахло мытыми полами, керосином и осадками табачного дыма. А тусклые состарившиеся стекла бились вялые с п р о с о н ь мухи. В кабинете исправника было посвежее, на окнах висели занавески, деревянная мебель была обита простым еще незаюзганным тиком. На большом письменном столе, з а с л о н и в ш и м весь передний угол, В глиняной вазе распустились веточки вербы. Исправник сел за стол, огородово указал на диван у окна, достал ключи из кармана брюк. «Сувоев — Сувоев! — крикнул он и, вскинув руку, щелкнул пальцами. — Сувоев, черт, открой же окошко, ведь нечем дышать. — Итога не у всех табашников! — оправдывался солдат, раздирая плотные створки рамок. А огородов тем временем разглядывал исправника. Он весь какой-то маломерный, но сытый, крепкий, большой. В наборе морщин лоб чересчур выдался вперед, отчего все лицо гляделось тяжелым, зато маленькие острые глазки бегали под ним юркой живо. А молодые враспыл усы так брызнули с верхней губы, что, кажется, приподняли и чуть-чуть вывернули ее. «Что там?» С ума, что ли, посходили? Говорил исправник, достав и листая какое-то дело в тощей п а п к и Черт знает, что такое. За один месяц ты двенадцатый. Гонят и гонят. Вот ты теперь, с е м ё н Григорьевич Огородов, так? Высылка выходит на два года. По статье закона политически. й Бунтовал, что ли? По ошибке все. А мне черт с ним. Только у меня без ошибок. А ты чего стоишь? Исправник щелкнул пальцами и вроде даже испугал солдата, замешкавшегося у окна. — Ступай. — Как жить намерен? — Дом, хозяйство, известно, земля опять же. — Живи, р а б о т о й чтоб я тебе и слова не слыхал. — Из села ни ногой. — Ну, там поле п о к о с э т о конечно. — Письма только через меня. — Со ссыльными, их у нас там четверо, не якшатся, ты ведь холост. На женитьбу запрета не наложено, но я тоже должен знать, кто, чья, откуда, ежели надумаешь. Книжек лучше не читать, и держать их незачем, это и без меня знаешь. Когда домой думаешь? Да вот попутную, так хоть в ту же минуту. — Сувоев, — исправник щелкнул, — на пороге вытянулся прямой солдат. Скажи Михею, чтобы заложил в дрожки кактуса. Поедет в Межевое. Я Огородов люблю, чтобы все были при месте. А то для меня и праздник не праздник. Завтра представишься уряднику Подскокову и живи. Тихо у меня. А теперь иди на улицу, дожидайся. Да и мне пора. Мы с женой студень варим. А его, он подмигнул Огородову, «Не приведи Господь проглядеть!» Проводив Огородова до крыльца, исправник опять подал ему руку. «Рано еще, да уж так и быть! С праздником, воскресеньем Христовым, ну и с возвращением, само собой! Кто у тебя дома-то?»